случайные обстоятельства. Самолёт пружинисто подпрыгивая, вздрогнул и наконец мягко притормозил. В салоне экономического класса раздались аплодисменты. Эля улыбнулась и оглядела своих попутчиков. В бизнес-классе аплодисментов не было. Серьёзные хорошо одетые люди неспешно захлопывали крышки ноутбуков и собирали бумаги. Стюардессы приветливо улыбались и помогали достать вещи с верхних полок. Встроенный Стюарт с лицом молодого Алена Делона услужливо подалели её портфели и плащ. В Москве тепло, мэм, с улыбкой на английском заметил он. "Знаю", ответила она по-русски. "Но погода в Москве так переменчива". Потом она шла по резиновому рукаву и спрашивала себя: "Ну что, подруга, дрейфишь?" "Да ну, ерунда", отвечала она сама себе. "С чего бы это?" Пусть сейчас дрешат все остальные, а она? Она свою отбоялась. Теперь она победительница. Все, Ниц. Она улыбнулась и прибавила шагу, глянула на своё отражение в стекло. Ничего себе, дамочка, 45 лет, с удовольствием подумала она. Шейка, грудка, попка, ножки. Какая прелесть вы, миссис, однако. Она опять улыбнулась и прошла на паспортный контроль. Пограничница Молодая рыхловатая особа с обиженным на весь мир лицом долго смотрела Элен паспорт и неприязненно разглядывала саму Элю. Потом с размаху злобно шмякнула печать. Эля тяжело вздохнула. Здравствуй, родина. Опять, видимо, мне тут не рады. Она вышла в зал и чуть прищурившись: "Годы, годы, как ни крути". Стала искать в толпе, как это называлось теперь, встречающую сторону. Этот засранец Макс, конечно же, свалил на уикенд в загородный дом, набрехав про кучу важных и неотложных дел. Эля увидела высокого парня в светлых джинсах и голубой майке. В руках он держал табличку с её фамилией. Не по ранжиру встреча, раздражённо подумала она. Должен быть костюм, белая рубашка и как минимум Мерседес. Но всё-таки убрала с лица недовольную гримасу и махнула парню рукой. Он ловко протиснулся сквозь строй встречающих и бросился к ней. Красавец, подумала Эля. Просто чудеса какие-то. Ему бы в Голливуд, а он водила у этого хитрована. Она кивнула ему и пошла слегка впереди. Как долетели, миссис Броуди?» на английском спросил парень. Однако, усмехнулась Эля, почти без акцента, но если у Макса такие водители, Какие же у него тогда секретарша и жена. У выхода стоял белый Мерседес. Ну-ну, подумала она. Мадам довольна. Вполне. Парень открыл заднюю дверь и положил в багажник чемодан. Кирилл, представился он. Как вы себя чувствуете, миссис Броуди? Полёт был приятным. Кирилл, к чёрту церемонии, вы же отлично знаете, что я русская, раздражённо проговорила Эля. Простите, Виновато ответил он. Некоторое время они ехали молча. Элиас с любопытством разглядывала пейзаж за окном. Да, дороги действительно неплохие. И эти рекламные щиты, и ухоженные чистые обочины. Видимо, и впрямь у них здесь большие перемены. Впрочем, посмотрим, посмотрим. Въехали в город. Те же унылые спальники, серая дымка за окном. День обещал быть жарким. Погода словно сошла с ума. Небывалое аномальное лето. Муж был категорически против этого путешествия, но она, как всегда, впрочем, сделала всё по-своему. Молчание слишком затянулось, и Эля обратилась к парню: "Как вы тут в эту жару справляетесь?" Он живо откликнулся: "Кондиционеры, миссис Броуди. Слава богу, везде кондиционеры, и в машине, и в офисе. Дома, правда, тяжелее, но я ничего терплю." А вот мама на даче спасается. Он испуганно замолчал и глянул в зеркало, не сказал ли чего-то лишнего. Эля мягко улыбнулась. Моя мама тоже совершенно не переносит жары. Квартира у нас на Манхэттене, при всех кондиционерах тяжеловато, на улицу не выйдешь. Город? Слава богу, есть загородный дом. Она всё лето тоже там спасается. Кругом леса и озеро». Парень кивнул и, как показалось Эле, немного расслабился. Она достала из сумочки бутылку перье и сделала пару глотков. Теперь она глядела в окно на чистые и зелёные улицы, на корзины разноцветных петуний, развешанные на фонарях, на новостройки и яркие вывески магазинов и ресторанов. А он и вправду изменился, этот город, с удивлением подумала она. Действительно Европа, не врут. Они подъехали ко входу отеля Мариотт. Миссис Броуди», — обратился к ней Кирилл: "Если вы не против, мы можем провести сегодня день вместе. Я покажу вам город, магазины, всё, что вы хотите. Максим Львович сказал, что я поступаю в ваше распоряжение". "Да?" как бы удивилась Эля и с обидой спросила: "А где же сам незабвенный Максим Львович? На даче отдыхает". Кирилл смутился: "Не знаю, ей-богу". Моё дело выполнять его поручение». Эля задумалась. Конечно, проще и, наверное, разумнее всего было бы принять душ, заказать завтрак в номер и отправиться спать. Но ей почему-то захотелось сейчас, прямо сейчас, после душа и кофе, разумеется, переодеться, скинуть каблуки и костюм, смыть косметику, вытащить шпильки из волос и выйти на неостывший последушной ночи асфальт этого города. Города которую она не видела без малого два десятка лет. Её колотило от нетерпения. Ну, посмотрим, посмотрим, что вы там наворотили. Ну, раз так, проговорила она. Подождите, пожалуйста, меня в холле. Я спущусь минут через сорок. И если не возражаете, вы будете моим гидом. Ведь у нас два дня впереди суббота и воскресенье, а с понедельника начнётся работа. Я хочу пройтись по Горького пешком. Тверская, тихо напомнил он. Да какая разница, рассмеялась Эля. Пусть будет Тверская. Хочу на старый Арбат, правда, говорят, что вы его сильно покалечили. ещё к моему институту, где я училась, к общежитию, возможно, а может и нет, задумчиво сказала она. И сувениры. Обязательно сувениры. Всякая ерунда: матрёшки, шкатулки. У нас этого добра навалом, но нужно же коллегам привезти подарки. Подарки любят все. Обождёте меня в лобби. Эля зашла в номер, сняла пиджак, села в кресло и с удовольствием скинула туфли. Минут десять сидела с закрытыми глазами, потом вздохнула, встала и пошла в душ. Минут через сорок она вышла в холл отеля распущенные по плечам волосы, ни косметики, голубые джинсы, лёгкая, почти прозрачная белая марлевая блузка, шлёпанцы на ногах. Кирилл не сразу её узнал. Она увидела, как он удивлён и растерян. "Ну", рассмеялась она — «в путь?» Он ошарашенно кивнул. "Я сяду спереди", решительно сказала она. "Так легче общаться. Вы же мой гид, да и обзор лучше". Он опять молча кивнул. Город за окном был пуст и тих. Замученные жарой москвичи хоронились на дачах. Она жадно глядела в окно. Город действительно был прекрасен и почти неузнаваем. Кирилл охотно рассказывал про новые постройки, театры, магазины, было видно, что он горд за столицу. Проехались по Тверской, по новому Арбату, поплутали по улочкам за Москворечье, миновали каменный мост, остановились у вернисажа. Прошлись по рядам, где торговали художники. Эле понравился один пейзаж: Московский дворик, ранняя весна, почти Поленов. Хотите купить? Она задумалась. Кирилл стал яростно торговаться с продавцом, Эля остановила его. Не надо. Достала деньги и отдала художнику. Жара постепенно набирала обороты. Хочу на рынок, Кирилл. Вас это не удивляет? спросила она. «Нисколько?» Улыбнулся он. Там тоже вполне себе пейзажи, да ещё какие. Поехали на Дорогомиловский, и там она искушённая ахнула. Заморские фрукты, любые со всего света, рыбные ряды. Господи, такое нечасто увидишь в Америке. Молочные, мясные, купили горячий лаваш, разорвали его пополам и запили гранатовым соком. Кирилл радостно косился. Было видно, что ему нравилось её удивлять. Потом заехали в торговый центр, и Эля удивлялась и возмущалась ценам. Как вы тут живёте? Уму непостижимо. Из магазина ей захотелось поскорее уйти. Потом обедали в маленьком грузинском ресторанчике. Лобио, сациви, пхали, шашлык. Эля выпила бокал красного вина и почувствовала, как сильно устала. И Ещё ей безумно захотелось спать. В отель Кирилл попросила она. Что-то я совсем сломалась. Вы и так большой герой, миссис Броуди, восхищенно сказал он. После такого перелёта поражаюсь вашему мужеству. А он непростой этот парень, и красавец какой, русые волосы, синие глаза, крупный рот, отличные зубы, а фигура и руки, какой прекрасные лепкие руки. В машине она заснула. А когда открыла глаза, то увидела, что она пледом, а Кирилл сидит рядом. Господи, простите ради бога. Вам, наверное, к семье надо, а вы мой сон караулите. Извинила Селя. Он мотнул головой. Нет, не волнуйтесь, всё в порядке. Это моя работа. К тому же, я никуда не спешу. В холле отеля они договорились, что завтра он будет ждать её звонка. Ну, понятно, когда она отоспится. Завтра поедем по местам боевой славы, усмехнулась Эля. Общага, институт, дом. Какой дом, Кирилл, побойтесь Бога. Я ведь не москвичка. Лимита, как тогда говорили. Она протянула ему руку. Спасибо. Всё было здорово. Честное слово, здорово. Он улыбнулся. В номере у Эли едва хватило сил раздеться и плюхнуться в кровать. Потом она спохватилась и набрала номер мужа. Он ответил бодрым голосом. Как дела? Вижу, ты в порядке. Я в порядке, милый. Всё хорошо. Как мама? Елена здорово», — ответил муж. Потом раздался звонок. Макс, хитрая бестия. Ну, как ты, Эля? Как прошёл день? По голосу она поняла, что Макс в курсе. Мило, ответила она. Очень мило. Твой Кирилл прекрасный гид и отличный водитель. Какой водитель, милая? Он мой сотрудник, юрист, между прочим. Умница, отличный парень. Золотые мозги. МГУ, юрфак, заметь. А красавец какой. "Ну, Макс", ответила она ему в тон. "Ты, похоже, им гордишься. Что-то здесь нечисто". Они оба рассмеялись. "Милая, завтра отдыхай, а с понедельника пахота, дорогая". "Мне ли привыкать", ответила она и положила трубку. Мог бы сам встретить за снарец и покатать мог сам. Видно, не в силах оторваться от молодой красотки жены. Сколько ей? Лет двадцать, кажется. Старый, хитрый кот. Ну и чёрт с тобой, мне и так неплохо. В номере было прохладно, тихо журчал кондиционер и были наглухо задёрнуты шторы. Эля словно провалилась в глубокий, как яма, сон. Проснулась она, как ни странно, совсем рано, в восемь утра. Встала бодрая и готовая к новым подвигам. Заказала в номер завтрак, приняла душ и к 9:00 была уже вполне готова. Кирилл приехал к десяти. Эля даже успела посмотреть по телевизору какую-то передачу, что-то там про посадки на дачном участке, мило и смешно. Они поехали к её училищу. Она вышла из машины, посидела в сквере на лавочке, И ничего. Ну, абсолютно ничего не почувствовала, словно не было в её жизни этих нескольких лет. Спокойно села обратно в машину. Потом поехали к общежитию. Там как-то шумно и тревожно забухало в груди, и иля попросила Кирилла уехать оттуда. Ну, а теперь за подарками, весело сказала она. Тогда это Измайлова Вернисаж. Там всего полно, на любой вкус и кошелёк, да и вообще интересно поглазеть. И старина попадается, и антиквариат. Ехали по Садовому. Это мой дом, подбородком кивнул он на крепкий пятидесятых годов сталинский дом. Ого, сказала Эля. Здесь, наверное, непростые люди живут. Дом-то, по-моему, престижный, да и район у вас ведь центр стоит непомерно дорого. Да. Дом непростой и соседи с регалиями. Правда, многие квартиры уже перепроданы, но мы с мамой пока держимся, улыбнулся он. "На знаете, мне кажется, я когда-то была в этом доме. По-моему, именно в этом, хотя точно не помню. Что-то похожее, очень похожее, но я могу ошибаться, 25 лет прошло". Она почти наверняка знала, что это именно тот дом. Вряд ли Она ошибалась. Монстр из серого кирпича с мраморной отделкой по фронтону, с большими окнами-фонарями, с тяжёлой деревянной дверью подъезда, с мерзкой старухой-консьержкой. Впрочем, где та старуха? Да и вообще, где та жизнь? Ну и чёрт с ней. В конце концов, приехала она не за сопливыми воспоминаниями, несулящими ничего хорошего. Она просто приехала в этот город по делам, по важным и неотложным делам а не на руины своей прежней жизни. Всё, точка. Хватит про это. И куда её понесло? училище, общага. Дура, набитая дура, ведь давала себе слово. А нет, понесло. Всё, теперь только дела и удовольствие. Сегодня ещё удовольствие, а уж завтра дела. Времени у неё всего неделя, и всё надо успеть. В Измайлово ей понравилось. Весёлые, жуликоватые продавцы, куча ерунды, но и среди неё можно было найти что-нибудь любопытное. Накупила полно сувениров, долго стояла возле латунного старинного пузатого самовара. Он был очень хорош, но тащить самовар в Нью-Йорк было сущей глупостью. По бешеным ценам продавали всякую чепуху, которой завалены все блошинки старого и нового света. Она вспомнила развалы в Амстердаме и Париже, и ей стало смешно. Обедать? весело спросила Эля. Что-то я совсем валюсь с ног. Перемена часовых поясов, серьезно ответил Кирилл. Давайте поедем в какой-нибудь ресторан с русской кухней. Борщ, блины, поросенок». Нет, ради бога, все это стилизовано, вылизано. Да и что вы думаете? Я 25 лет борща не ела. Мама раз в неделю точно борщ варит. А блины я ещё со студенчества ловко пику. и пятьдесят блинчиков. Это тогда было дёшево и сытно. А нет ли у вас приличного китайского ресторана? спросила Эля. У нас теперь есть всё, с гордостью ответил Кирилл. На любой вкус. Она усмехнулась. Любит мальчик свой город и гордится им. Что ж, похвально. Здесь и вправду стало красиво. Они долго сидели в маленьком китайском ресторанчике, где над столом уютно горел приглушённым светом красный бумажный фонарь. Как часто тогда она была голодна. Что такое стипендия в 50 рублей? Всё проедалось за 3-4 дня, а потом мамина картошка, грибы, сало. Но тихая девочка из деревни Боголюбова, что под Владимиром, Всё равно было невозможно, невообразимо счастлива. Она в Москве. Она студентка театрального вуза. Поступила с первого раза. Вспоминала, как тяжело её отпускала мама, как долго плакала и умоляла не уезжать. Иди в медучилище, будешь в белом халатике ходить, всегда подработаешь, укол на дому рубль, а то и два, крышу перекроем. Осенью будем огурцы закатывать, варенье варить. Выйдешь замуж, вон, ребят, сколько. Лёшка от тебя млеет. А что, хороший парень на КАМАЗе работает, получает хорошо? Или Витька, тот на инженера учится, тихий, спокойный, квартира во Владимире. Куда тебя несёт? Горько плакала мама. Одна денёшенька в чужом городе пропадёшь, Вителька. Не пропаду, мам, смеялась она. И известной артисткой стану. Будешь мной гордиться. Замуж за москвича выйду, тебя заберу, заживём веселило-селя. Мать горестно махала рукой. Ты выживи там сперва, не сломайся. А Эля опять смеялась. В Москве её приютила, правда, всего на две недели, на время экзаменов, сестра материной подруги Оксаны. Эля старалась глаза не мозолить, выпивала утром чаю, И шла в сквер напротив готовиться к экзаменам. Обедала у метро пирожками и газировкой. Приходила только к вечеру. Жадно разглядывала на улице девушек. Ах, какие они современные, раскованные, волосы по плечам, джинсы, холщовые сумки. Чувствовала себя маленькой затерянной провинциалкой. Ненавидела свои ситцевые платья, дурацкие босоножки и косу на затылке. Мечтала быть как они, свободной и современной, и твёрдо верила, что будет такой. На экзамене прочла басню Михалкова, спела Старый клён. Председатель комиссии спросил, любит ли она поэзию. Она ответила: "Да, Пастернака". Все удивились, и она прочла своё любимое: "Любить иных тяжёлый крест". Потом ещё Вознесенского, А.В. Оза. Видела, что всем нравится, как она читает. Вышла в коридор с пылающими щеками. На улице, на крыльце, увидела высокую, полноватую девушку с ярким румянцем и русой косой до попы. Девушка была одета в тесноватые джинсы и малиновую распашонку из марлевки. Девушка заметила Элю и протянула ей пачку стюардессы. "Покурим?" спросила она. Эля мотнула головой. "Не курю, спасибо". "Приезжай", вздохнула джинсовая девушка. Эля кивнула. "И откуда? поинтересовалась та. Из Владимира чуть приврала Эля, говорить, что она из деревни, не хотелось. Наташа протянула руку девушка. Эльвира, ответила Эля. Господи, тяжело вздохнула Наташа. Какой ужас. Эльвира, и это в наше-то время, постарались твои родители. Затейники. Эля покраснела. Она и сама стеснялась своего громоздкого и редкого имени. Зови меня Элей. Смущённо сказала она. "Ну, это понятно", ответила Наташа. Потом Наташа рассказывала Эле, что в этом году маловато героинь. Она всё знает, ориентируется. Поступает уже третий год. Сама претендует на роль русских красавиц, пейзанок. Сказала, что охотно берут травести. Ребятам вообще проще, их берут за фактуру. "А ты", сказала Наташа, "и не травести, и не пейзанка". И не героиня вроде. Странная у тебя внешность. Волосы смоляные, скулы, глаза узковатые. Ты часом не из нацменьшинств? На этих тоже есть квота. Эля замотала головой. Нет, я просто на бабушку похожа. А там говорят, цыгане в роду были. Странно, усмехнулась Наташа. Я коренная москвичка, и тяну только на пейзанок. А ты из глубинки и почти аристократка. Потом долго болтали об экзаменах, о том, что читали, что пели, обсудили членов в приёмной комиссии, кто лютует, кто добрый. На крыльцо вышли ребята, все как на подбор красавцы. Но Эля задержала взгляд на одном из них, высоком, худощавом, с тёмными вьющимися волосами и густыми ресницами. Наташа перехватила её взгляд. Расслабься сказала она. Это Эдик Лавертов. Ну, ты знаешь, у него отец актёр, и бабка народная. Там династия такая семья. Он мальчик тонкий, ранимый, невростеник, в общем. В том году тоже провалился, несмотря на фамилию. Губу не раскатывай. У него лучшие девочки, квартира в центре, машина. В общем, не твоего поля ягода. Эля смутилась и отвела взгляд. Потом Наташа предложила ей поехать к ней. Наташа жила на юго-западе, на окраине Москвы. Обычная панельная трёшка, 15 минут пешком от метро. Они пили кофе, и Наташа учила Элю курить. Вечером пришли Наташины родители. Приятные люди, врачи. Мама нажарила картошки и котлет, и Элю оставили ужинать. Мать Наташи пожалела Элю и оставила у них ночевать. Измученная Эля засыпала с улыбкой. Теперь в Москве у неё появилась подруга, уже веселее. Дальше они сдавали экзамены, и о чудо, вместе поступили. Эля увидела в списках фамилию Лавертов и почему-то сладко забилось сердце. Через две недели ей дали комнату в общежитии. Соседкой оказалась тихая крошечная девочка по имени Ксана, приехавшая из Свердловска. У Эли с Ксаной были вполне дружеские отношения. Но всё же близкой подругой оставалась Наташа. К концу первого семестра Эля поняла, что по уши влюблена в Эдика Лавертова. Он с шиком подруливал к зданию училища на новеньких Жигулях, со вкусом носил зелёный кожаный пиджак и цветные водолазки, и от него всегда пахло французским одеколоном. Говорили, что у Эдика есть любовница, какая-то замужняя красотка, старше его на добрый десяток лет. Наташа приобщала Элю к столичной жизни. Научила грамотно подводить глаза, отвела к знакомому парикмахеру. Одолжила денег на джинсы, сказав, что в столице не иметь хотя бы пару джинсов считается дурным тоном. Джинсы купили у Наташкиной знакомой спикуляндки. К концу первого курса Эля была уже не похожа на забитую провинциальную девочку, вполне сходила за москвичку. Она часто оставалась ночевать у Наташи. Родители Наташи всегда были приветливы. Мама жалела вечно голодную и худющую Элю, а Наташу останавливала: "Ешь поменьше, разнесёт тебя матушка лет к тридцати, наверняка". Как-то весной Эди Кловерта пригласил всех к себе. Родителей дома не было. Огромная, мрачноватая квартира на Смоленке Элю поразила. Тяжёлые бархатные шторы, бронзовые люстры, Картины и фотографии на стенах, большой стол в столовой, множество книг в тёмных старинных шкафах, буфет со старинной посудой. Вечно хмурый и мрачноватый Эдик в этот раз был весел и гостеприимен. Сбегали в Смоленский гастроном, купили закусок и грузинского сухого вина, потом пели песни под гитару, читали стихи и сплетничали. Из своей комнаты выползла высокая и полная, величественная старуха, бабушка Эдика. Седые до белизны волосы забраны в высокий пучок, шёлковый халат, тяжёлые камеи в ушах. Молча оглядела всю честную компанию и так же величаво удалилась. Все притихли. Перед ними была народная артистка, звезда художественного, знакомая Маяковского и Таирова. Подруга Миер и Алисы Конен. Но вскоре веселье продолжилось. К часу ночи все разошлись, а Эля осталась мыть посуду. Эдик спросил: "Как доберёшься? Метро закрыто, денег на тачку нет". Он подошёл к ней вплотную и положил руки на плечи. С этого дня начался их роман. Счастливее Эли не было на свете человека. Эдик Лавертов. Сам Эдик с до неё, и даже вроде влюблён, она уже знала про него всё. Дома у Эдика было не всё гладко. Вернее, даже совсем не гладко. Мать пила, у отца была вторая параллельная семья, и в той семье рос маленький ребёнок. Бабка тиранила пьющую невестку, отец надолго исчезал, то съёмки, то вторая семья. В общем, под внешним лоском и благополучием пряталась семейная трагедия. Эдик часто вспыхивал, обижался, бывал резок, Эля много плакала, но всё равно чувствовала себя счастливой. Встречались в основном в Элиной комнатке в общежитии. К себе Эдик звать стеснялся. Когда был в добром расположении духа, звал Элю малыш, а иногда ожесточался, грубил, пропадал на неделе. На курсе он считался самым талантливым, но из-за нервности характера педагоги боялись, что он может пропасть. Наташа и Эля учились ровно, без вспышек. А самой талантливой считалась маленькая Ксана, соседка Эли по общежитию. В летнюю сессию Эля почувствовала себя неважно. Кружилась голова, слабели ноги и сильно подташнивала. Переутомилась, наверное, подумала она. А когда закурила, её сразу вырвало. Наташа посмотрела на неё долгим взглядом и тяжело вздохнув сказала: "Ясно, всё с тобой". Залетела идиотка безмозглая. Вечером Эля поехала к Эдику. Долго ждала у подъезда и, увидев, бросилась ему на грудь. Он долго ничего не мог понять, а когда до него дошло, сказал чётко и спокойно: "Ищи врача, денег я тебе дам". Всхлипнув, Эля сказала тихо: "А может Оставим. Эдик разозлился. Дура! Сумасшедшая. Первый курс, впереди вся жизнь. Или, может, ты подумала, что я тебя в ЗАГс поведу? Белое платье, фата, пупс на капоте. Он еще долго возмущался и даже кричал, а она тихо всхлипывала и успокаивала его. Наташа тоже была конкретна. "Аборт, только аборт и больше ничего. Идиотка. На втором курсе уже ходят люди с смосфильма" Может выпадет счастье, и тебя заметят. кому ты рожать собралась? Этому психическому? Да он сам как ребёнок за ним ходить надо. Да и не женится он никогда. Для него карьера главное в жизни. А если и женится, то не волнуйся, с головой. А ты кто для него? Дверняшка. Наташа чеканила эти беспощадные слова, и Эля понимала, что она права. Тысячу раз права. И надо слушать свою умную подругу. Рассказали всё Наташиной матери. Та тяжело вздохнула и сказала, что поможет. Главное не пропустить сроки. Через две недели Эля пошла на аборт. Физической боли она не почувствовала, сделали укол. А вот когда пришла в себя, было так тошно, что не хотелось жить. Она не плакала. Слёз уже не было. На следующий день из больницы её забрала Наташа. Эди Клауэртов в больницу не приехал. Эля отлежалась три дня в общежитии и уехала к маме в Боголюбово. Мать видела, что с дочкой что-то происходит. Понимала, что, наверное, неудачный роман. Видела больные Элли на глаза и умоляла бросить Москву и остаться дома. Отпаивала Элю парным молоком, пекла пироги с черникой и малиной. Месяц Эля пролежала на диване, спала, читала старые журналы, а в августе пошла с матерью в лес. Собирали грибы, сушили их на печке. В избе стоял сладковатый и терпкий грибной дух. В конце августа мать собрала её в Москву. Картошка, грибы, яблоки, варенье. Сосед Лёшка отвёз её на своём КАМАЗе на вокзал. В Москве она позвонила Наташе. Подошла Наташина мать и немного помолчав заявила, что Наташа здесь больше не живёт. Эля удивилась и хотела что-то спросить, но Наташина мать повесила трубку. А вечером пришла Оксана, и Эля узнала, что Наташа вышла замуж за Эдика Лавертова. 1 сентября Эля в институт не пошла, а через неделю забрала документы. Сана уговаривала перевестись в другое училище, в Щепку, например. Но Элле устроилась на косметическую фабрику Новая заря, в цех, где варили мыло. От фабрики ей дали койку в общежитии, и она переехала туда. К вечеру Элю подташнивала от запаха отдушек, которые добавляли в мыло. Фабричное общежитие, конечно же, отличалось от общежития от театрального училища. В комнате жили пять девушек. Простых из деревень, мечтавших осесть в Москве и выйти замуж за москвича. Разговоры были только о еде и парнях. Эля в диалоги не вступала, отворачивалась к стене. Для соседок она стала высокомерной чудачкой. Об учёбе в театральном училище Эля никому не рассказывала. Через год она с фабрики ушла и на всю жизнь возненавидела духи и одеколоны. Устроилась дворником в ЖЭК. Ей дали крошечную дворницкую в полуподвале жилого дома. Эля была счастлива, что жила одна. Много читала, ходила в кино. Ни с кем не общалась, с удовольствием ранним утром разгребала снег и подметала дорожки. А ещё через год восстановилась во ВГИке и там довольно быстро вышла замуж за однокурсника-москвича. Любви не было никакой, влечения тоже. Так повстречались Поженились от нечего делать. У Эленого мужа была своя комната на Таганке. Эля подрабатывала вечерами в Суриковском натурщицей. Жили тихо и скучно, как соседи. Через три года так же тихо развелись. Эля попала в Столичный театр. Роли особенно не давали, но начался страстный и тяжёлый роман с режиссёром. У того была семья, дети, больная мать на руках. В общем, как говорила Элена, приятельница и соседка по гримёрке Рита, полная бесперспективка. Эля знала, что Наташа снялась в двух фильмах, что-то из жизни колхозников. Роли мелкие, да и фильмы пустые. В одном из них Наташа играла доярку, а в другом продавщицу сельпо. Эдик Кловерт тоже снимался. три 4 фильма известных режиссёров, драмы, нервный рефлексирующий герой. Его называли будущей звездой. Ксана играла в детском театре. Зайчиков, оленят. Эля сходила на её спектакли. Молодые актрисы бегали по Мосфильму, знакомились с режиссёрами, оставляли свои фото в архивах. Эля не суетилась. Ей было всё равно. Утомительный роман с режиссёром закончился. Эле дали от театра комнату, восемь метров на лесной, и она была почти счастлива. А ещё через полгода Эля познакомилась с Джеймсом Броуди. Случайно на улице, просто гуляла по Тверской, и он на ломаном русском обратился к ней с вопросом, как пройти в Столешников переулок. Там жили его друзья. Эля рассмеялась и проводила его до Столешникова. К друзьям Джеймса они пошли вместе. Через два месяца бизнесмен из Нью-Йорка Джеймс Броуди, торговец с медицинским оборудованием, сделал Эле предложение. Расписывали их в Грибоедовском ЗАГСе, и уже через две недели миссис Элли Броуди жила в своей квартире на Манхэттене: Три комнаты, две ванные, вид на Empire State Building. Спустя ещё полгода Элли забрала к себе мать. Джеймс Броуди удивился, в Америке не принято жить с родителями, но удивлялся молча. Элли не перечил. Потом они купили большой дом в пригороде, и Элли на мать переехала туда. Завела трёх кошек и огород. Выращивала помидоры, зелень и цветы. Эля долго не знала, чем себя занять. Джеймс предлагал разные варианты. Хочешь любые курсы? Хочешь магазин? Маленький в центре на твой вкус: тряпки, сумки или обувь? Будешь при деле, попробовали. Открыли обувной магазин. Эля ездила в Европу, закупала обувь, но перегорела быстро, ей стало неинтересно. Магазин продала стала ездить с Джеймсом в командировке. Потом втянулась, стала партнёром. Бизнес шёл прекрасно. А когда открылся огромный непохонный рынок Россия, Эля стала вообще незаменимой. В 90-е открыли совместное предприятие. Дела шли в гору. С Джеймсом сложились прекрасные отношения: ровные, спокойные, полное взаимопонимание. Никаких скандалов, слёз, истерик, никаких претензий. Вот С детьми не получалось. Этот вопрос, казалось, не сильно их волновал, только Элина мать тосковала без внуков. Эля стала деловой, жёсткой, бизнес диктовал свои условия. Свои сорок пять выглядела на тридцать. Стройная, длинноногая, грудь, волосы всё, что женщина непременно теряет в природах, сохрано и в первозданном виде. В Россию за все эти годы ей захотелось приехать впервые. Когда Джеймс спрашивал, неужели Ене интересно съездить на родину, она неизменно отвечала: "Сколько мест на земле, сколько ещё стран, успеть бы за жизнь попасть туда". Джеймс удивлялся и пожимал плечами: "Воля твоя, милая". Прежнюю московскую жизнь она старалась не вспоминать. И ей это неплохо удавалось. Правда, иногда, чего греха таить, залезала в интернет про Наташу ни звука. Такой актрисы не было в природе. Про Лавертова тоже ничего. А вот маленькая Оксана стала настоящей звездой и кино, и театра. Эля даже купила на Брайтани диск с её фильмом, поразилась. Играла Оксана великолепно. Была даже мысль найти Оксану, позвонить ей, но потом решила, что всё это ни к чему и выбросила эту мысль из головы. Всё, что случилось с ней в этом городе, Слишком глубоко ранила её, как оказалось, на всю жизнь. А Эля не из тех, кто любит сдирать корочки на болячках. Китайский ресторанчик оказался и вправду милым. Тихо, вкусно и красиво. Кирилл внимательно смотрел на неё. Ведь я ему нравлюсь? подумала она. С удовольствием надо сказать, подумала. Ничего так, в свои сорок пять влюбить в себя молодого красавца. А красавцем Кирилл был, вне сомнения. Сколько ему? Лет двадцать пять или двадцать шесть, не больше. Красив как бог, придраться не к чему. Вот было бы славное приключение, усмехнулась она. Десятки баб на моём месте с удовольствием бы расслабились и, как следствие, получили бы море удовольствия. В этом она не сомневалась. Десятки. Но только не Элли. Это был не её стиль. И потом этот жулик Макс точно бы просёк, от него не скроешься, и повернул бы это в свою пользу. Э, репутация, заработанная годами, куда ценней. Хотя неплохо было бы оторваться и забыть обо всём. Дура. Старая набитая дура. Завтра начинается работа, серьёзный контракт на большие, очень большие деньги. Опять деньги. Я уже автомат, а не женщина подумала она. Впрочем, женщина я была последний раз тогда на первом курсе. Последний, и если быть точной, первый раз. Дальше как-то не получалось. С Джеймсом были отношения дружеские, партнёрские. Конечно, родные люди роднее не бывает, точно знаешь, что никогда и ни в чём тебя не предадут и не подставят. Что там, слюни и сопли, страсти, мордасти, разве это стоит того, чтобы рисковать всей своей жизнью? Кирилл налил ей коньяку и спросил: "Ну что, миссис Броуди, программа выполнена? Я вам уже надоела?" Кирилл рассмеялась она. Он мотнул головой: "Что вы? Как можно?" "Да, я устала", сказала Эля. "И безумно хочу спать. Отвезите меня в отель, Кирилл." "Миссис Броуди," ответил он. Я, конечно же, отвезу вас в отель. Вы отдыхайте. У вас были такие тяжёлые дни. А если захотите, вечером я заеду за вами, и мы погуляем по ночной Москве. Спасибо, ответила она. Но у вас наверняка есть свои дела. Не может же не быть своих дел у молодого и красивого человека. Я отпускаю вас. Утром за мной заедет Макс, и мы встретимся в офисе. Должен же этот чертяка проявить ко мне уважение. — рассмеялась она. Никаких дел нет, только смотаю сейчас на дачу, отвезу маме продукты. Она у меня одна, чувствует себя неважно, болеет много, грустно добавил Кирилл. А отец? спросила Эля. Он помолчал и закурил. Отец умер восемь лет назад, совсем молодым. Наследственная русская болезнь. Она услышала горечь в его словах. Вот, мама, с тех пор и болеет, так и не пришла в себя. Одна меня тянула, чтобы и образование и языки. Он надолго замолчал. Простите, миссис Броуди, Не стоит обременять вас своими проблемами. К тому же, у вас это и вовсе не принято. Она прикрыла ладонью его руку. Не стоит расстраиваться, Кирилл. У всех в дому по кому, знаете ли. Это славно, что вы так нежно говорите о своей матери. Как жаль, что у меня нет такого сына, грустно улыбнулась Эля. Да представить невозможно, что у вас такой сын, воскликнул он. Вы ведь совсем молодая женщина. Охо-хо. Шутник вы, Кирилл. Подошёл официант и положил на стол счёт. Эля достала карточку, но Кирилл её опередил и расплатился сам. «А ведь он почти влюблён, подумала она. И вправду, смотрит на меня как на женщину, а не как на партнёра. «Дурачок, а Приятно, чёрт возьми. Они подъехали к отелю. Он открыл дверь и подал ей руку. Элли показалось, что он держит её и руку чуть дольше, чем нужно. Кирилл протянул ей визитку. Миссис Броуди, я, ей-богу, часа через два буду свободен. Звоните, мы отлично проведём вечер, уверил он. Она кивнула и сказала: Спасибо. Спасибо за два чудесных дня. У меня куча впечатлений. Я пойду отдыхать, Кирилл, а вы устройте свои планы на вечер, не оглядываясь на меня. Я, честное слово, здорово устала и с удовольствием поваляюсь в номере. Он поцеловал ей руку, и она пошла к лифту. В номере Эля разделась, приняла душ и удовлетворенно отметила, что наконец осталась одна. Заказала в номер чай, маленькую бутылку коньяка и шоколадку. Прилегла на диван и взяла пульт от телевизора. Постучался посыльный, вошёл и поставил чай на журнальный столик. Она потянулась к чашке и увидела маленький прямоугольник из картона, белевший в приглушённом свете. Эля поднесла его к глазам и прочитала: «Лавертов Кирилл Эдуардович, коммерческий директор совместного предприятия Эликом. Эля почувствовала, как у неё слабеют ноги. Она села на диван, и резким движением откинула волосы с лица. Глупость какая-то. Глупейшее кино, ей-богу. Но это надо. Этот почти влюблённый мальчик, сын Наташи и Эдика. Она встала и быстро заходила по комнате. Зачем? Зачем судьба послала ей эту встречу? Ведь ничего в жизни не бывает просто так, она была в этом уверена. Хороший мальчик. Прекрасный мальчик. А если так, позвонить ему сегодня, провести с ним вечер, он не откажется. А дальше, ну, понятно, что будет дальше. Задержаться ещё на пару недель, сделать так, чтобы он совсем потерял голову, дать ему надежду, уехать, не звонить ему, держать на коротком поводке. Приехать опять бросить его резко и жёстко, чтобы он страдал, чтобы видя его страдания, страдала его мать. Или может так: сказать завтра Максу, что мальчик прокололся и не один раз. Макс, человек осторожный, болтунов не потерпит, попрёт с фирмы в два счёта. И останется надежда и гордость матери на улице без штанов, а сейчас в кризис с работой, ой, как непросто. И будет матушка с двойным усердием сажать петрушку и морковь на своих восьми сотках. Вариантов множество, выбирай любой. А можно придумать что-нибудь поизощреннее. Например, у нас большая любовь и планы на дальнейшую жизнь. Я очень хочу познакомиться с твоей мамой, мальчик, с той женщиной, которая дала мне такое счастье. И она откроет дверь машины и ступит изящными ножками в английских туфлях за 700 долларов на территорию своей бывшей подруги и увидит её, располневшую в ситцевом халате, с плохой стрижкой и неухоженными руками, и её лицо, полное ужаса и отчаяния. Всё. Точка. Потом она сможет жить дальше. Всё справедливо. Бог не Тимошка, каждому по заслугам получите свою порцию. Я уже своё отстрадала, будьте любезны, теперь ваша очередь. Она села в кресло и закурила. Мальчика, конечно, жалко, он ни в чём не виноват, а она была тогда виновата, когда любила, когда верила лучшей подруге. Столько лет внутри живёт боль, боль и обида. Ничего никуда не делось, не испарилось, только на время притихло чуть-чуть, затаилось. в общем, вариантов множество, выбирай любой. Ты же умная девочка. Ну, что больше тебя утешит? Она легла в кровати и поняла, что безумно устала. Так, она не уставала уже давно. Она долго лежала на спине и смотрела в потолок. Потом, словно стряхнула с себя оцепенение, потянулась за телефоном и набрала номер. "Макс", сказала она. "Послушай, Макс, что-то мне не здоровится». Ты не мог бы приехать ко мне завтра на ланч? Мы с тобой посмотрим условия и всё обговорим. Нет, в офис я не поеду. Уж сделай милость, приезжай сам. Да, и закажи мне билет на вторник. Да, на вторник. Не волнуйся, всё успеем. Я отвечаю за свои слова. Просто в Нью-Йорке у меня появились неотложные дела, и потом я всё посмотрела, подарки купила. Спасибо, Макс. Она устала, повесила трубку. Потом встала, умылась холодной водой и долго стояла в ванной, и смотрела на себя в зеркало. Подошла к окну, раздёрнула плотные, тяжёлые шторы. За окном и не думал утихать прекрасный и сумасшедший город, который, как всегда, приносил ей одни неприятности. Город, который она так и не смогла полюбить.